Кто-то явно интересовался колодцем, сидел над ним, что-то делал, услышал, как вы идете, и сбежал. Казалось, мое сообщение заставило Марека испытать двойственные чувства. С одной стороны, оно его встревожило, с другой стороны, порадовало. «Слава Богу, что твои не обратили внимания на колодец», — сказал он. «Странно, что еще не угодили в него» когда каждый метр тут буквально ощупывали. Ведь сейчас глубина его больше двух метров, можно шею свернуть. Не вздумай им напоминать о колодце, не заводи о нем речи. Сейчас останешься в палатке, а я через часок проберусь туда, может что и высмотрю. Что ты высмотришь в темноте? Через час луна взойдет.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 вынутую землю, утрамбовал в колодце. Теперь, если дородоки заглянут в колодец, сразу догадаются, что мы что-то ищем. Они уже заглянули. И если нашли твой подкуп должны радоваться, что мы ищем не в том месте. Послушай, почему мы должны скрывать колодец от наших? Нам и внешних врагов достаточно. Марок отреагировал так,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 через день вся деревня будет в курсе что то они ищут в колодце э, -э нет мне жизнь еще дорога